Основной этап. Утром встаете и сразу же выпиваете стакан теплой воды, который предусмотрительно стоит на тумбочке у кровати. Общее количество потребляемой воды в сутки должно в первые две недели составлять примерно полтора литра в сутки. Затем пьете воду из бутылки, как было описано выше. В моменты, когда вы не занимаетесь спортом, можете употреблять несладкую газированную воду. Во время спортивных занятий только воду без газа. Используется только чистая питьевая вода без сахара, подсластителей и ароматизаторов. После того, как встанете с кровати, умойтесь. Если в этот день нет физической нагрузки, можете по желанию выпить чашечку кофе со сливками или молоком, общий объём до 100 г, или чашку любого чая. Всё это опять же, разумеется, без сахара. Если в это утро вы выполняете физическую нагрузку, то пьёте только воду и необходимые препараты: карнитин, йохимбин. Перед началом курса нужно проконсультироваться с лечащим врачом. Примечание редактора. Как, сколько и когда нужно проводить физическую нагрузку, я уже рассказал вам ранее. При появлении первого желания есть запального голода выпиваете смесь одного пакета препарата Фитомуцил Slim Smart, именно Slim Smart, а не какого-либо другого. Смешав его с одной столовой ложкой любого изолята протеина. Вся эта смесь разводится в 200 г негазированной обычной воды и быстро выпивается. Удобнее всего воспользоваться шейкером. Голод сразу же проходит. И вы занимаетесь привычными делами. В течение дня, при следующем появлении голода, вы можете принять в общей сложности от трех до четырех таких порций фитомуцила и изолята протеина равномерно в течение дня, чтобы последнюю порцию выпить примерно в 18:00. Если в результате предварительного обследования у вас вдруг выявится нарушение углеводного обмена или преддиабет, то вам по рекомендации врача в течение дня равномерно можно и нужно будет съесть два крупных яблока. Это всё ваше питание до самого вечера, но голодать вы не будете. Не забывайте равномерно пить воду. Эта диета ещё и очень удобна и максимально эффективна. Вы вообще не будете голодать, вообще. Вам не надо будет постоянно подсчитывать калории. Вам не надо носить с собой на работу и готовить там строго определённые продукты. Вам не надо заниматься длительными ежедневными физическими нагрузками с учётом дефицита времени. И самое главное, вечером вас ждёт полноценный вкусный ужин с куском рыбы или мяса птицы, морепродуктов, приготовленного любым способом: жарка на масле, открытом огне, на пару, как угодно. Плюс к этому порция прекрасного салата и по желанию бокал сухого красного вина. Этот ужин должен состояться внимания, барабанная дробь не раньше двадцати и не позднее двадцати двух часов вечера, то есть в любое время, пока вы приедете с работы, ужин включает в себя салат, любые свежие овощи и травы, зелень, растущие на земле, исключение чеснок. с одной столовой ложкой не рафинированного оливкового масла и, при желании, одной столовой ложкой винного бальзамического уксуса. В этот салат также можно добавлять любые специи по вкусу. Овощные блюда могут стать настоящим кулинарным шедевром, если приложить чуточку усилий и выбросить, наконец, из головы воспоминания о переваренной капусте из детского сада. Белковые блюда. Мясо любых сортов. с обрезанием и удалением видимого жира. Говядина, свинина, баранина, птица, курица, индейка. Мясные и куриные блюда до 160 г готового продукта. А вы не скажете, почём стоит это мясо? Почему не скажу? Мы с вами разве поссорились? Или любая рыба или морепродукты до 180 г готового продукта. Эти продукты желательно периодически чередовать между собой. Любой белковый продукт на ваш вкус может быть пожарен с минимальным количеством масла на сковороде. При этом надлежит мазать маслом не сковородку, а сам продукт. Белковый продукт может быть также отварен, приготовлен на открытом огне, гриль, шашлык, стейк или запечён, например, в духовом шкафу с любыми специями и пряностями. Вы едите фиш из ложкой или из вилкой? Ой, мне всё равно, лишь бы да. Бонусом к такому вечернему ужину может по желанию послужить бокал 100 г любого сухого красного вина. Вино пить, конечно, не очень желательно, но всё же можно. А вот любое другое спиртное на этой диете категорически запрещено, особенно пиво. Не кидайте брови на лоб, я и так вам многое разрешил. Ложиться спать надлежит не позднее 23:00. чтобы утром, встав на весы, порадоваться полученному результату. И последний вопрос. Как долго можно находиться на этой диете? До да сколько угодно, пока не достигнете идеального результата. Одно условие: раз в 2 месяца повторно сдавайте анализы. Если трудно с деньгами, то хотя бы те, которые первоначально выходили за рамки нормы, Выходить из этой диеты надо постепенно, вначале заменив одну порцию фитомуцила и изолята на порцию салата как вечером. И так 2 недели. Затем первую утреннюю порцию фитомуцила замените на два варёных или жареных куриных яйца. Тоже на 2 недели. Затем питайтесь скромно, но разнообразно. Не бросайте физическую нагрузку, она вам ещё пригодится. И самое главное исключите из своего рациона хотя бы на 1 год сахар и все продукты, содержащие мёд, сухофрукты, хлебобулочные изделия, соки и картофель. Ну что скажете, доктор? А мой диагноз? Проверим здоровье.